Глава одиннадцатая. Ожидание. Двадцать мая. Доброе утро. Настя, вытянув губы трубочкой, чмокнула Павла в щеку, останавливаясь рядом. Нажала пару раз на экран своего телефона и, улыбаясь, посмотрела на Павла. Его телефон пиликнул. Она стрельнула глазами в сторону его экрана. Он усмехнулся? и провалился в приложение. «Е, естественное пожелание, изнутри человечек твой говорит. Вольное без заклания, струнки тянет и теребит». Настя снова звонко поцеловала его в щеку и взобралась на табурет. «Вольное» вырвалась. Он заметил, как блестят ее глаза. И пусть этот стишок получился на букву «Е», но именно вчерашнее мини-путешествие Расставила в нем все по своим местам. «Ну, тогда мне полагается третий поцелуй». Павел подставил другую щеку. Она засмеялась. «Приветствие», «Благодарность». Настя загнула два пальца и наклонилась к нему, добавляя третий. «Сопричастность». Она поцеловала его еще раз, чувствуя, как одновременно уголком губ он коснулся ее щеки. М -м -м -м, «Ничего, кроме желания, в этот раз не приходит в голову». Проговорил Павел, не спеша отстраняться. «Я зачту почти желание к твоим предыдущим отгадкам». Ее скулы зарумянились. «Помнишь их всех?» Он незаметно втянул ее запах. «Все до единой», — подтвердила она. Они взяли кофе и обменялись взглядами, посылая друг другу искры, зажегшиеся накануне. «Тебе знакомо ожидание? Я имею в виду возлагаемые на нас кем-то». Настя выгнула бровь. Да, знакомы. Он уже не удивлялся неожиданным темам от нее. Ну, например, моя бывшая жена. Мастер возводить ее ожидания в ранг обязательств к исполнению для других. Мы были женаты три года. Расписались на следующий день после окончания института. Я хотел встать на ноги сам. Она же хотела, скажем так, статуса генеральской жены сразу, минуя лейтенанта и майора, не говоря уже о рядовом. Она ожидала, что ты последуешь ее желаниям. Они не оправдались, и она рассердилась и не простила тебя за это, предположила Настя. Ну, вкратце именно так. Павел кивнул. Не стану скрывать, у меня была начальная база и поддержка отца и друга семьи родителей, Только мне было интересно развиваться в несколько ином направлении. Они меня поняли, а вот супруга нет. Золотую середину мы с ней не нашли, каждый остался при своем. Разошлись относительно спокойно. Получается, я сразу набил шишек и в работе, и в личном плане. Несколько лет назад мы столкнулись у общих знакомых. Она... Решила рассмотреть меня как кандидата в мужья заново, только с тем же подходом и не спрашивая моего мнения. Ну, вот это уже заведомо проигрышная стратегия. «Если задуматься, ведь это очень странно». Настя вертела в руке ложечку. «Как мудро говорится, если ты хочешь вина, но наливаешь в стакан из кувшина, наполненного водой, то не вода же виновата, что ты хотел вино». а она осталась водой, не превратившись в иное. Она помолчала, отпивая кофе, и продолжила. Такие ожидания, особенно когда сам для них повода не давал, ужасно раздражают. Некоторым ты даже пытаешься соответствовать и выбешиваешься, когда приходит понимание, насколько они не твои. Всё-таки ломать себя — последнее дело. Одно время мне было неудобно перед родителями, потому что от меня ждали продолжения семейного бизнеса, а вот я заупрямился. Но я им очень благодарен, они меня поддержали и не стали отговаривать и таить обид. Павел быстро опустошил свою чашку. А что ожидали от тебя? Стандартные, хорошо учиться, когда замуж, почему у тебя не все как у людей, следовать запланированному курсу, «Быть счастливой. Последние два вообще взаимоисключающие для меня вещи». Настя тряхнула волосами. «Из необычных? Хм...» «Я уже упоминала свою пацанскую натуру в детстве». «Так вот, моя мама втайне молилась не только, чтобы я оставила мальчишеские замашки, перестала носить штаны и ходить со ссадинами и синяками. В то время как другие матери страшились влюблённости детей», «Моя мамуля полагалась на Купидона и желала, чтобы я влюбилась, конечно же, в хорошего паренька и вернулась на путь девочки». «Однако есть и нужные ожидания». Он улыбнулся, не представляя ее хулиганкой. «Когда родители ожидают, что ты не сподличаешь и не подожмешь хвост?» «Когда сам ожидаешь, что друг не предаст?» «Нужные ожидания». Интересная формулировка. Настя слегка прищурилась. «Только это же не просто ожидания. Они уже ближе к ценностям и человеческим принципам, к тому, чего не то что можно, а очень хочется ожидать от других. Если они есть в тебе, остается надежда, что они вернутся старицей и от других». «Хотя не обязательно», — подытожил Павел. «Увы, но факт», — согласилась она. Ожидания от других напрягают. А сам от себя чего-то ожидал или, наоборот, не ожидал? Ожидал и даже больше был убежден, что налажу собственное дело и не стану папенькиным сынком, а заслужу уважение со стороны родителей как партнер. Он вдруг ухмыльнулся. Не ожидал, что на лыжи встану и тянусь. Мне всегда были ближе велики, автомобили там или бег. Тем не менее, попробовал на склоне за компанию с друзьями и захватила. Мне нравилось ходить на лыжах по бору, даже на физкультуре в школе. Тёмная хвоя, белый снег и широкий летящий шаг, как будто устремляешься в мелькающее светло-голубое небо. Горные не пробовала, но, наверное, тоже придутся по душе. Настя по кругу перекатила чашку в ладонях. Знаешь, я вообще люблю бросать самой себе вызов и реализовывать свои ожидания. После школы решила пойти в журналистику, хотя у меня семья потомственных врачей. Я в обморок от крови не падаю и раны не раз обрабатывала, но это не моё. Поступила и отучилась, и горжусь тем, что не сдалась под давлением семейной традиции. Сестру опекаю, возможно, с перебором. Однажды я ее вытащила из клуба, но перед родителями сыграли, будто это я ее туда привела. Еще и выпила. Перетянула внимание на себя. Мне влетело за то, что не оправдала доверия и ожиданий, как старшая. Зато я не подвела себя. Из того, чего не ожидала, что стану матерью-одиночкой. Но так получилось. И теперь передо мной новая, крайне интересная перспектива. Павел коснулся тыльной стороны ее руки костяшками пальцев. Настя, в два часа у меня самолет. Куда ты летишь? Она вскинула на него открытый взгляд распахнувшихся глаз. В Москву. Павел обвел венки, просвечивающие под кожей. Ну, на самом деле, буду в Подмосковье. Профессиональный форум и тимбилдинг. В расширенном варианте. Проводим такие мероприятия уже не первый год и обычно в начале июня. Чередуемся и меняем ответственного за мероприятие. В этот раз организатором выступает один из клиентов. С большим размахом подошел на повестке физическая нагрузка, мозговой штурм, культурная программа, интеллектуальные игры, испытания для желудка и печени, в общем, как ты понимаешь, плотное расписание. «Это же здорово! Новое место, новые знакомства и контакты, опыт и, по-хорошему, встряска!» Настя подхватила его вращательные движения рукой. «Каждый день жду от тебя отчета о самом смешном, самом ужасном и самом приятном из происходящего!» Договорились. Он перехватил ее руку и пожал. «Когда обратно?» Она сложила кулак и спрятала в его ладони. 2 июня поздний вылет. Павел обхватил ее руку пальцами и накрыл сверху, касаясь запястья. Надеюсь, прилечу как раз к утреннему кофе. Отлично. Приду пораньше и закажу полноценный завтрак. Настя улыбнулась, глядя на их переплетенные руки. Он встал с табурета и оказался близко-близко. Мне еще нужно заехать в пару мест и мчаться в аэропорт. Потерся носом о кончик ее. «Хорошего полета!» — тихо пожелала она. Павел оставил поцелуй-поглаживание на ее губах. «Держи телефон при себе!» Она прижала к груди мобильный. «У меня есть некоторые ожидания относительно нас с тобою!» Прошептал он в миллиметре от ее губ. «Я просто буду ждать твоего возвращения!» — с улыбкой произнесла Настя.